Глава 857. Эффектное появление. В этом ужесточённом сражении в Вышине сражались практики стадии планеты. Патриарх Небесная Длань в одиночку бился против главы и старейшной секты Небесный Дух, первый находился на средней ступени, а его подчинённые на начальной ступени стадии планеты оба обладали невероятной боевой мощью. В теории вдвоём они должны были легко одолеть Патриарха Небесная Длань, вот только ни тот, ни другой не ожидали столкнуться с таким могучим противником. Перед нападением разведчики выяснили, что культивация Патриарха Небесная Атлань находилась на одном уровне с Патриархом ос цивилизации Первозлата. Технически Небесная Атлань был немного сильнее, но на самом деле разница между их культивацией была не столь существенной. Глава секты Земля Абсолютной Гармонии обладала самой слабой культивацией стадии планеты, поэтому нападающие первым делом уничтожили именно её секту. Потом глава секты и старейшина секты Небесный Дух отправились в секту Крающая Атлань. По их расчётам, вдвоём они могли одолеть Патриарха, а потом быстро уничтожить секту, карающую Адлань. Вот только они не ожидали, что Патриарх Небесный Адлань показывал всем не свою истинную культивацию. Он находился не на начальной, а на средней ступени планеты, причём он был очень близок к пику этой ступени. К тому же, по боевой мощи он превосходил обычных практиков в стадии планеты. Несмотря на могущество главы секты Небесный Дух, Патриарху Небесный Адлань пока удавалось сдерживать его и старейшину. Сложно сказать, кто в данный момент выигрывал в этой схватке. В то же время Сенешаль, секта Крающая Длань, с которым Ван Пуэлло довелось познакомиться, и кто, судя по всему, был связан с Фиэллен Юродственными Узами, яростно сражался плечом к плечу с командиром Первого Легиона Даосом Гумо. Им противостояли три практика на великой завершенности бессмертия из цивилизации Первозлата. Драться вдвоём против троих было непросто. Другие бессмертные тоже ни капли не жалели себя, и они не могли бы снять. Фея Лин Ю, командир «Чёрных панцирников», и Нянь Цзу и остальные бессмертные практики секты «Карающая Длань» были тяжело ранены. Однако они стискивали зубы и продолжали сражаться против более многочисленного отряда бессмертных противника. В сражении участвовали все легионы секты «Карающая Длань». Космическое пространство вокруг планеты было разбито на десять областей. В каждой из них защитники упорно сражались с солдатами цивилизации Первозлата. Лязгало оружие, кричали люди, изредка протяжно рокотала планета. В этом кровопролитном сражении секта «Карающая Длань» находилась в очень невыгодном положении. На стороне секты «Небесный Дух» было гораздо больше бессмертных. Большая их часть сражалась с бессмертными сектой «Карающая Длань», но некоторые смогли прорваться к ученикам. Легионам было трудно противостоять им. Они использовали магические формации и жертвовали практиками стадии владения душой, дабы выиграть хоть немного времени. К сожалению, так не могло продолжаться вечно. Рано или поздно легионы падут. После этого положение защитников станет критическим, их постигнет та же участь, что и земли абсолютной гармонии. Как ни странно, дело было не только в силе цивилизации первозлата, не последнюю роль в этом сыграл Ван Бола. Враг тщательно изучил сильнейших практиков секты, карающей длани их легиона. Раскол судьбы Ван Болы являлся вторым по силе легионом, поэтому его исчезновение ослабило секту. В любое другое время его отсутствие ничего бы не изменило, но сейчас секта оказалась перед лицом самого опасного врага. Каждый боец был на счету. Сражение шло уже довольно долго. Секта, карающая длань, постепенно сдавала позиции. Небесная длань ещё мог сражаться, но Даос, Гумо и Синишаль всё больше уступали трем противникам. У Фи, Лен-Ю и остальных тоже всё хуже получилось сдерживать вражеских практиков в стадии бессмертия. На стороне последних всё-таки был численный перевёз. Экраны усугублялись. Причём положение легионов было немногим лучше. Магические формации больше не могли держать прорвавшихся к ним бессмертных, Да и практики стадии овладения душой почти все сложили головы. Понимая, к чему всё идёт, практики Секты Карающей Адлань всё больше поддавались отчаянию, у главы Секты Небесный Дух, который сражался с Патриархом Небесной Адлань, внезапно блеснули глаза. «Собрат даос, Небесная Адлань!» Его голос прогремел на всём поле боя. «Секте Карающей Адлань не победить! Присоединись к Секте Небесный Дух и стань моим подчинённым! Что скажешь?» Да и в торопись для семой родной дом, упиле моих людей, уничтожили мою секту. Я лучше сложу здесь голову, чем буду служить тебе. Только трус пойдёт на такое. Лицо патриарха небесной длани исказило гримаса, глубоко внутри его доливало отчаяние, но он не собирался поступаться собственными принципами, будучи патриархом одной из великих сект, сильнейшей из трёх. И он был амбициозным человеком, даже в такой ситуации он не забыл о своей гордости. Он выполнил магический пас, отчего превратился в чёрную планету и продолжил драться с двумя экспертами секты Небесный дух. При виде этого глава секты Небесный дух хмыльнулса. В этот раз он решил обратиться не к патриарху, а к его людям. Он выбрал смерть. Ученики секты Крающая длань, не слушайте патриарха. Ваша жизнь принадлежит только вам. Хоть культивация и труден, у вас всего один шанс. Сдавшиеся будут оставлены в живых. «Вы присоединитесь к секте Небесный Дух и станете одними из нас!» Не все практики обладали такой же несгибаемой волей, как Патриарх Небесный Адлань, особенно когда на кону стояла твоя жизнь. Слова главы секты Небесный Дух заставили многих заколебаться, эти люди уже лишились надежды, Патриарх Небесный Адлань не попытался их переубедить. Он знал, что хорошо относился к ученикам секты, они были в праве самостоятельно решать свою судьбу. Вот только он не ожидал, что первым, кто переметнётся на сторону врага, станет Негумо, Человек, недовольный своим положением в секте, жаждущий большего, первым перебежчиком стал его заместитель Иньань Цзы. С речанием он без колебаний вышел из боя. «Патерк, секта Небесный Дух! Я сдаюсь!» Многие в рядах защитников пораженно на него уставились. Внушительное число практиков секты, карающей Адлань, стали всерьёз рассматривать предложение противника. На самом деле, практик начальной ступени бессмертия в глазах эксперта стадии планеты был пустым местом. Но для остальных бессмертные всегда были уважаемыми экспертами. Тот факт, что первым перебежчиком стал заместитель командира Первого Легиона, стало для многих весомым аргументом, чтобы предать секту. Фиэлен Ю, командир Чёрных Панцирников и другие бессмертные поменялись в лице. Мрачнее всех был не Патриарх Небесная Длань, а Даос Гумо. «И няньзы! Смерти ищешь!» – угрожающе выкрикнул Гумо. Сражаясь вместе с синешалем против трёх бессмертных противника, его взгляд не предвещал и ни зы ничего хорошего. Командир, мы точно проиграем. Другого выхода просто нет. В бою и Ньензы был тяжело ранен, пока он говорил у заколков его губ капала кровь. Во время отчаянного бегства он даже не посмотрел на оказавшихся на пути учеников секты Карающая ладья, никто из них не пережил столкновения с бессмертным. Хорошо. Ньензы, верно? Одной от Рей член секты Небесный дух. У нас действует система вознаграждения за боевые заслуги. Чем больше ты убьёшь, тем больше сможешь получить ресурсов для культивации после возвращения домой. Если убьёшь бессмертного, то я гарантирую, что ты получишь пелёй Небесного духа. С её помощью ты сможешь пробиться на среднюю ступень бессмертия. Потвёрх Небесный дух довольно рассмеялся. Никто не заметил промелькнувшего в его взгляде презрения. И няньцзи явно колебался, но вскоре его глаза свирепу заблестели. Своей первой жертвы он решил сделать фею Линьё. Та была слабейшей среди бессмертных, к тому же её раны были даже серьезнее его собственных. И няньцзи уже хотел рвануть к ней, но тут где-то вдалеке послышался рокот. Те, кто обернулся на звук, увидели длинный радужный луч, который, рассекая космическое пространство, приближался к месту сражения. В один момент он был очень далеко, но уже в следующий оказался прямо на поле боя. Такая немыслимая скорость потрясла всех бессмертных, даже Даоса Гумоэс и Нишали, Патриарх Небесная Длань, Голова Секты Небесный Дух и его старейшина тоже поменялись в лице. В этот же миг Радужный Луч достиг Инян Цзы, из разноцветного сияния выснулась рука. Проигнорировав все божественные способности и защиту, она схватила его за шею. С исчезновением сияния все увидели Ван Булы. Он поднял Инян Цзы высоко над головой. Несмотря на все попытки, тот не мог не вырваться, не даже закричать. При виде того, кто схватил его, у него округлились глаза. «Эй, Патриарх Секта Небесный Дух, или как тебе там? Если убью и няньзы, мне воду тут пилюлю небесного духа?» Покашлив, Ван Буэлэ посмотрел на помрачневшего и в то же время удивлённого командующего силами вторжения.